Глава 57 седьмая Филипп пришел на вокзал Виктории почти за полчаса до назначенного Милдред времени и сел в зале ожидания второго класса. Он ждал, а ее все не было. Он заволновался, вышел на перрон и стал смотреть на подходившие пригородные поезда. Времени уже было много, она все не появлялась. Филипп потерял терпение, он побрел в зал ожидания первого класса и стал разглядывать сидящих там людей. Вдруг сердце его забилось. «Ах, вот вы где! Я уж думал, что вы не придете», — сказал он. «Хорошенькое дело. Заставили дожидаться целую вечность. Совсем было собралась вернуться домой. Но вы же сказали, что будете в зале ожидания второго класса». «Ничего такого я не говорила». С чего бы это мне сидеть в зале второго класса, если я могу сидеть в первом? Филипп был уверен, что не ошибся, но смолчал, и они взяли извозчика. «Где мы будем ужинать?» — спросила она. «Давайте в ресторане Адельфи. Хорошо?» «Ну что ж, пожалуй, мне все равно». Тон у нее был сердитый. Ее разозлило, что пришлось ждать, и на все попытки Филиппа завязать разговор она отвечала односложно. На ней была длинная накидка из темной грубой материи, а на голове вязанная шаль. Они приехали в Адельфи и сели за столик. Она огляделась с удовлетворением. Красные абажуры, затенявшие свечи на столиках, позолота отделки, зеркала — все это придавало ресторану пышность. «Я здесь ни разу не была». Она улыбнулась Филиппу. Накидку она сняла, и он видел бледно-голубое платье с квадратным вырезом на шее. Волосы были причёсаны еще тщательнее, чем обычно. Он заказал шампанское, и, когда вино принесли, глаза ее заблестели. Вы, видно, решили кутнуть? сказала она. С чего вы взяли? Потому что я заказал шипучку, небрежно спросил он, будто никогда не пил ничего другого. Ну и удивили же вы меня, когда позвали в театр. Беседа не клеилась, ей, видно, не о чем было с ним говорить, а Филипп нервничал от того, что не умеет ее развлечь. Она едва его слушала, не спуская глаз с обедающих за соседними столиками и даже не стараясь делать вид, будто он ее интересует. Он попробовал шутить, но она принимала шутки всерьез. Оживилась она лишь тогда, когда он заговорил о других официантках. Она терпеть не могла заведующую и пространно жаловалась на ее злодеяние. «Видеть ее не могу. Уж очень она задается. Иногда язык так и чешется, выложить ей все, что у меня на душе. Она-то ведь и понятия не имеет, что я про нее знаю». «Что же именно?» — спросил Филипп. «Пусть из себя не дотрогу, не корчит». По воскресеньям ездит в Истборн с мужчиной. У одной здешней девушки есть замужняя сестра, она бывает там с мужем, в Истборне. Там она нашу и видела, жили в одном пансионе. Наша что носила обручальное кольцо, а ведь факт, что она не замужем. Филипп наполнил бокал Милдред, надеясь, что шампанское сделает ее приветливее. Ему до смерти хотелось, чтобы вечер прошел удачно. Он заметил, что она держит нож, как ручку с пером, а когда берет бокал, далеко отставляет мизинец. Он заводил речь о самых разных вещах, но так и не мог ничего от нее добиться. С досадой он вспоминал, как она весело болтает и смеется со своим немцем. Покончив с обедом, они пошли в театр. Филипп был образованный молодой человек и смотрел на оперетту свысока. Шутки казались ему грубыми, а музыка примитивной. С этим жанром у французов дела обстоят куда лучше. Но Милдред веселилась вовсю. Она смеялась доколик, да оборачиваясь к Филиппу, когда что-нибудь ее особенно забавляло и с упоением хлопала. Я это смотрю в седьмой раз, сказала она, когда кончилось первое действие, и не прочь прийти сюда еще раз семь. И очень занимали женщины, сидевшие в портере. Она показывала Филиппу тех, у кого были накрашены щеки и подложены чужие волосы. Вот ужесто, говорила она, а еще шикарные дамы. Понять не могу, как только у них совести хватает. Она потрогала рукой свою прическу, а у меня свои. Все, как есть, до единого волоска. Никто и не нравился. И о ком бы ни зашла речь, во всех она видела одни недостатки. Филиппу было не по себе. Он догадывался, что завтра в кафе она расскажет всем официанткам, что была с ним в театре и чуть не померла со скуки. Она ему не нравилась. Но непонятно, почему ему трудно было с ней расстаться. По дороге домой он спросил. — Надеюсь, вам было весело? — Конечно. — Пойдемте куда-нибудь со мной еще разок. — Ну что ж, пожалуй. Дальше этого дела не шло, ее равнодушие приводило его в бешенство. — Вам видно все равно, пойдете вы со мной или нет. — Не с вами, так с другим. Всегда найдется мужчина, который пригласит меня в театр. Филипп замолчал. На вокзале он пошел к кассе. «У меня сезонный билет», — сказала она, — «уже поздно. Если не возражаете, я провожу вас домой». «Ну что ж, пожалуй, если вам это нравится». Он взял два билета первого класса и обратный для себя. «Вы хотя бы не скряга, ничего не скажешь», — заметила она, когда он отворил дверцу купе. Филипп сам не знал, радоваться ему или огорчаться, когда в купе появились другие пассажиры, и им пришлось прервать разговор. Они вышли на станции Харнхилл, и он проводил ее до угла улицы, где она жила. «Тут я с вами попрощаюсь», — сказала она, протягивая руку. «До двери меня лучше не провожайте. Знаю я этих соседей. Будут болтать, бог ведь что». Простившись с ним, она быстро ушла. В темноте мелькала ее белая шаль, Он надеялся, что она обернется, но она не обернулась. Филипп заметил дом, в который она вошла, и, немного обождав, прошел мимо, чтобы его рассмотреть. Это был чистенький домик из желтого кирпича, в точности похожий на все остальные домики этой улицы. Филипп постоял несколько минут и скоро увидел, как в окне второго этажа опустилась штора. Он медленно поплелся обратно на станцию, А вечер прошел неудачно, его мучили досада, тревога и грусть. Он лег в постель, но, казалось, все еще видел ее в углу вагона с белой вязаной шалью на голове. Филипп считал часы и не мог дождаться, когда встретит ее снова. Он дремал... И перед ним вставало ее узкое лицо с тонкими чертами и бледно-оливковой кожей. С ней он не был счастлив, но вдали от нее чувствовал себя совсем несчастным. Ему хотелось сидеть с ней рядом и смотреть на нее. Хотелось до нее дотронуться, хотелось... Не додумав до конца своей мысли, он стряхнул с себя сон. Ему хотелось целовать этот маленький бледный рот, эти тонкие губы. Наконец-то он понял, он был в нее влюблен. Это было непостижимо. Он часто представлял себе, как он влюбится. Перед ним снова и снова возникала одна и та же картина. Он входит в бальный зал... Взгляд его падает на группу гостей, и какая-то женщина поворачивает нему голову. Вот она его увидела, и он знает что у нее перехватило дыхание. Он стоит, словно окаменев, высокая, прекрасная, с черными, как ночь, глазами. Она одета во все белое, в ее темных волосах сверкают бриллианты. Они не сводят друг с друга глаз, забыв об окружающих. Он идет прямо к ней, и она тоже делает несколько шагов ему навстречу. Оба чувствуют, что формальности первого знакомства неуместны. Он говорит «Я искал вас всю жизнь». «Наконец-то вы пришли», — шепчет она. «Хотите потанцевать со мной?» Он протягивает к ней руки, она покорно подходит, и они уносятся в танцы. В мечтах Филипп никогда не видел себя хромым. Танцует она божественно. «Я еще не встречала никого, кто танцевал бы так, как вы», — говорит она. Она рвет бальную программу, где записаны имена тех, кто ее пригласил, и они танцуют друг с другом весь вечер. — Как я благодарен судьбе, что дождался вас, — говорит он, — я знал, что когда-нибудь вас встречу. Люди в зале не сводят с них глаз, а им все равно. Они не желают скрывать свои страсти. Потом они выходят в сад, он набрасывает ей на плечи легкую накидку и помогает сесть в ожидающую их карету, ночной поезд в Париж, и вот они уже мчатся в неведомую даль сквозь безмолвную звездную ночь. Он вспомнил эти свои мальчишеские мечты, Ему показалось невероятным, что он влюбился в Милдред Роджерс. Даже имя ее было уродливо. Он вовсе не считал ее красивой, ему не нравилась ее худоба. Сегодня вечером он заметил, как торчат ключицы в вырезе ее вечернего платья. Он перебрал в памяти одну за другой ее черты. У нее был неприятный рот и противный, болезненный цвет лица. Она была вульгарна. Ее речь грубая и бедная отражала скудость мысли. Он вспомнил ее резкий смех в театре, претенциозно отставленный мизинец, когда она подносила карту рту бокал. Ее манеры, так же, как и ее слова, были полны отвратительного сжиманства. Он вспомнил ее заносчивость. Часто его так и подмывало от ей и пощечину. И вдруг, неизвестно почему, то ли при мысли о том, что ее можно ударить, то ли при воспоминании о ее крошечных красивых ушах, его охватило глубокое волнение. Он томился по ней. Он представлял себе, как обнимет это худенькое, хрупкое тело и целует бледный рот. Ему хотелось провести пальцами по ее нежно-оливковым щекам. Он хотел ее. Когда-то он представлял себе любовь как блаженство, которое охватывает вас и превращает весь мир в весенний сад. Он ожидал несказанного счастья, но то, что он чувствовал сейчас, вовсе не было блаженством. Его мучил душевный голод, неутолимая тоска, горечь, какой он еще не испытывал никогда. Он хотел вспомнить, с чего это началось, но не смог. Он только знал, что всякий раз, когда он приходил в кафе, у него сжималось сердце, а когда она заговаривала с ним, как-то странно перехватывало дыхание. Стоило ей от него уйти, и он был глубоко несчастен. Но когда он видел ее снова, им овладевало отчаяние. Филипп вытянулся в постели, как побитый пес. Он не знал, как он вынесет эту нескончаемую душевную муку.